Глава девятнадцатая. Накануне. Настроилась? Бери наручи. Я с содроганием посмотрела на артефакт, затем перевела жалобный взгляд на Никласа. А может, не надо? Надо, Лина, надо. С Ёльским ничего не выходит, поэтому воплощаем в жизнь запасной план. Мрачно сообщил герцог. И не бойся, магические каналы остались, тебе ничего не грозит. Не боялась я, что сгорю, а опасалась артефактов, которые не только делали из меня крутую повелительницу тёмного пламени, но также имели опасный побочный эффект, открывали эмоции ученицы-наставнику. Вчера я уже назвала его своим героем, не хочу, чтобы понял, что навсегда поселился в моём сердце. Возможно, и догадывается о моих нежных чувствах, но одно дело предполагать, а другое знать точно. Не хочу. Так, я смогу, смогу. Я просто не буду смотреть на Никласа. не отведу взгляда от мишени, сконцентрируясь на прицельных ударах. Ой, Николас обнял меня сзади. Не трусь, Лина, у тебя получится. Можно закрыть глаза и представить, что объятия настоящие, а не для того, чтобы удобнее было надевать артефакты. Ну уж точно эти глупые лишние мысли. Стоя за спиной, он защелкнул на моих предплечьях браслеты из черного металла, покрытого рунами, которые хищно вспыхнули алым и тотчас погасли. Закрывали артефакты руки от запястья до локтя, за что и получили свое название. Точно такие наручи только массивнее красовались на маге. К сожалению, лишь мои передавали эмоции. Какая же все-таки дискриминация? Лучше бы наоборот. А теперь подними руку, как отрабатывали. Никлас отступил, и я смогла дышать, даже увидеть мишени. Вскоре узнаю, насколько я меткая. Сейчас в тире только мы, а завтра появятся и зрители, что наверняка скажется на концентрации. Надо пересилить себя и не стесняться. Почувствуй холод, Лина. Он возникает в тебе, выплескивается на ладонь. Бросай. Завораженная низким голосом мага, я сделала вид, что швыряю нечто незримое. Ком темного пламени с сухим треском полетел вперед. Мишень загорелась, вспыхнула вся. Я и не поняла, попала в яблочко или задела край. Но это неважно, главное, что у меня получилось. С помощью артефактов я успешно воспользовалась силой Никласа, пропустив ее через себя так что незнающий человек и не поймет, что моя магия заимствованная. Герцог остался недоволен. «Слишком сильно, нужно сбавить мощность», — подытожил он. Пока он что-то нажимал, подкручивал на своих браслетах, я могла расслабиться. Но получалось не очень, даже пальцы дрожали. Если пять минут назад я переживала, что выдам свои чувства, то теперь беспокоилась лишь о магии. Я ощутила мощь чужого дара, и мне стало жутко. Страшно представить, что будет, если маг темного пламени выйдет из себя. Спалит же все и всех. Чтобы отвлечься от ужасных мыслей, решила завязать разговор. Николас, а любой человек может воспользоваться наручами». «Алина, чем ты слушала? Я дважды повторил, что создавали их для учеников, что маги других направлений могут пострадать, если их наденут». «Ты исключение исправил, хоть и целительница, а с проработанными каналами под темное пламя». Он говорил что-то еще, но я не осознавала значения слов, поразившись услышанному. «Подожди, я целительница?» Пол под ногами не закачался. Я не верила, ожидая признания, что это шутка. «А ты еще не поняла?» Никлас скрестил руки на груди. Ты и вылечила дракона, Лин, с помощью банального артефакта исцеления это невозможно. Какие-то намеки были, вдобавок принц интересовался моим уникальным браслетом, но поверить, что я маг, я среднестатистическая девушка с земли. Если не артефакт, то как я смогла лечить, я не училась этому дома? Основу ОБЖ посещала добросовестно, но... Между оказанием первой помощи и сказочным исцелением — огромная пропасть. Интуитивно ты облегчала участь пострадавших, избавляя от боли и причины боли. Хочешь сказать, что я просто желал и дар мой работал? Не совсем так. Сделав паузу, Николас подумал и кивнул. В общих чертах — да. Срабатывала сила твоего желания. Почему же ты раньше не объяснил, я бы могла такое сделать, такое? Как коварная злодейка из сказки, я рассмеялась и потерла руки в предвкушении. Брови мага взлетели на лоб. «И что же ты можешь сделать с помощью мирного дара такое?» Он голосом выделил последнее слово. «Ну, например, припугнуть Йольского, чтобы он с нами сотрудничал». Бессовестный авантюрист нагло бунтовал, требовал вернуть его обратно в тюрьму и категорически отказывался учить, называя меня отравительницей. «Нормально, да?» Он сам влез в буфет, а отравила его я. За наши испорченные утром нервы его следовало хорошенько встряхнуть. Припугнешь, как целительница? Усмехнулся Николас и запустил руку в волосы. Взлохмаченным он выглядел моложе и ближе. Даже не верилось, что могла бояться его. Засмотревшись, не сразу ответила. Пришлось мысленно отвесить себе под затыльник. Зря смеешься. У врачей особое чувство юмора, и раз меня не сдерживает клятва Гиппократа, я могу подшутить над Ельским. Хочу на это посмотреть. Тогда заканчиваем тренировку, — объявила я, и пока он не передумал, бросилась прочь из тира. Открывая резко дверь, кого-то стукнула ею. «Ах!» — на пол неуклюже осела сбитая с ног Морибель. На лбу олело пятно после встречи с дверью. Ее растерянность длилась всего мгновение, затем принцесса вскочила на ноги и прошипела. Осторожнее! На ушах ее рядом с серьгами мерцали розовые щупальца, иначе и не назовешь полупрозрачные штуковины, колышущиеся в воздухе. Заметив, куда направлен мой взгляд, принцесса покраснела и поспешно накрыла уши ладонями. Когда их убрала, щупальца исчезли. В изумлении я молчала, и Марибель торопливо заговорила первой. «Я пришла передать, что ваш дракон отказывается от еды!» Крутнувшись так, что пышная юбка задела меня, она с поспешным величием бросилась прочь. «Лина!» — Никлас вырос позади темной скалой, надежной и непоколебимой. «Невероятные ощущения, когда на твоей стороне мужчина, которого до недавнего времени считала загадочным и безумно опасным. Что она хотела?» «Заявила, что мой дракон отказывается есть, но, похоже, пришла подслушивать». Настолько затасковать, чтобы перестать есть, дракон не мог. Ты достаточно регулярно его посещаешь, — заметил Николас рассудительно. Подслушать она не сумела бы, я закрыл нас. А с помощью магии? Вспомнив растерянную Морибель на полу, я хихикнула. Когда я вышла, у нее на ушах висели полупрозрачные штуки, похожие на щупальца осьминога, только без присосок. Магические щупы, — подсказал Николас. Нет, даже с ними она не могла что-то услышать. «Это хорошо, но она точно знает, что я тренировалась в тире». Вспомнилось предупреждение Джесс, что второе испытание будет специфическим, направленным на выбивание невест с недевичьими талантами. Мак его тоже не забыл и после недолгих размышлений предложил. «Хорошо, готовь песню с Йольским, если сумеешь его уломать. Стрельбу по мишеням темным пламенем потренируем еще перед сном». Через полчаса мы вошли в покой, застав отвратительную сцену. во все измывался на Джесс. Это разве чай? – негромко плаксиво. Признавайся, сама заваривала. На дворцовой кухне не могли приготовить подобную бурду. Не нравится, не пей. Спокойно предложила выход Джесс, но глаз при этом у нее уже дергался. А мясо, чье оно? «Дикого дракона, издохшего от старости, это точно делали для принцессы? Оно же жестче подошвы моих туфель!» Припомнилось, как утром осунувшийся после отравления Йольский принял одежду с невозмутимым видом, покрутился перед зеркалом и заявил, что компенсация, ее малая часть, его устраивает. Компенсация за отравление. «Вы поели?» — поинтересовалась я вежливо. «Опять ты!» — Йольский хмыкнул. «Ничего не изменилось, я не передумал и ни за что не буду тебя учить!» «Уверены?» Я позволила себе циничную улыбку в стиле принцессы Каролины. Аферист чувствовал себя в абсолютной безопасности. Устроив его побег, Николас серьезно подставился и теперь не сдаст властям. Можно было бы обвешать его клятвами, но Ёльский дал ясно понять, что не произнесет их даже под страхом смерти, ну, не бить же его». Тем более, что это не поможет, если верить рассказам о Юльском. Уверен, щуплый мужчина в фиолетовом костюме, который, надо признать, очень ему шёл, откинулся на спинку кресла и завёл руки за голову, всем видом показывая, что ничего не боится. Я бросила быстрый взгляд на угрюмого Никласа. Могу представить, как ему обидно. Он ведь старался, доставая для меня этого нахала. «Не утруждайся подбирать угрозы, я не боюсь даже смерти». А страшнее ты ничего мне не сделаешь, деточка. Ох, зря он так, зря. Непередаваемая по силе злость меня взяла, аж дыхание перехватило. Есть вещи гораздо страшнее смерти. Шаг вперед, рука на лоб Ёльского. его округлившиеся глаза полные недоумения. Больше никакого хмеля, больше никакого блуда. Слова твердые и крепкие, вовек нерушимый мой приговор, крепче ко мне и стали. Подсознание штука странная. Первым вспомнился заговорки ночной ведьмы. Я его и озвучила. Отступив, объяснила. Я вас закодировала от алкоголя. Теперь даже от запаха вас будет воротить. И запретила жизнь в грехе. Вы будете верные супруги, а попытаетесь изменить, кое-что важное отвалится. Я холост. вырвалась у Йольского возмущенная. Придется жениться, если не хотите хранить целебат до смерти. Аферист не смеялся, не кричал, что я его обманываю, молча метнулся к низкому диванчику и вытащил из-под него бутылку. Не поняла, откуда она там. «Это что, он ее вчера там припрятал? Две выпил, одну в заначку?» — прошептала потрясённая Джесс. «Если она права, и эта бутылка тогда тоже отравлена». Предупреждать не пришлось. Ельский лишь понюхал, замер, посмотрел на бутылку, перевёл взгляд на нас троих, Широко улыбнулся и язвительно объявил. «Плохая из тебя шептунья, принцесска!» М «Да, а ведь я не просто прочитала забавные слова. Я попыталась закодировать выпиоху и гуляку, используя магию. Плохая из меня целительница». «Какого демона?» Йольский побледнел. «Ведьма!» Уронив бутылку и прикрыв рот ладонью, он бросился в купальню. «Жестоко!» объявила Джесса и сделала несколько мелких шажочков в сторону подальше от меня. Испугалась? Глупость какая. Полагаю, раз сработал первый зарок, то второй лучше и не проверять, усмехнулся Никлас злорадно. Я бы посочувствовал Йольскому, но не могу, достал. Она страшная женщина, бегите от нее! завопил аферист из купальни, которую забыл закрыть. Бегите! Дальнейшее напутствие прервал мучительный стон. Вскоре бледный, с прозель аферист вышел из купальни. Мы можем? Договориться. Переглянувшись с Никласом, я едва сдержала довольную улыбку. Можем? Помявшись Ёльский сердито произнес: Я учу тебя, как пользоваться даром. Ты возвращаешь все, как было, идет. Идет! кивнула я, а мысленно добавила. Верну, если смогу. Прошло несколько часов, улыбочка на лице моего учителя превратилась в раздраженный оскал. Давай еще раз! Я безропотно повторила упражнение, и снова не так. Йольский покачал головой и, пользуясь отсутствием герцога, язвительно прокомментировал. «Ты необучаемая принцесска, смирись!» Остро захотелось врезать ему в нос. Как и сдержалась. «Вы же заинтересованы в том, чтобы у меня получилось!» Йольский развел руками. «Значит, богам угодно, чтобы ты не пользовалась магией голоса, а я стал на путь исправления!» «Богам угодно! Ах ты, фаталист недоделанный!» Я кипела от гнева, на языке вертелось столько поганых слов. Я в жизни подобное не произносила. Это я отрезвила. Память чужого тела хранила порой немало неприятного, подсовывая в неподходящий момент то дерзкий жест, то злую гримасу, то презрительный взгляд. Или вот как сейчас. Подсказывала ругательство, которое принцессам знать не полагалось — Только виновата ли в этом кару? С братом-психопатом еще и не так заругаешься. Жалость к истинной владелеце тела погасила злость, гнев и сочувствие, взаимоисключающие эмоции. Я отдохну и продолжу тренировки. Как пожелаете, ваше высочество, я покорно выполню все, что вы попросите. Ого, с чего вдруг смирение и вежливость? Уловила направление взгляда Йольского, который настороженно смотрел мне за спину. Обернулась. В воздухе наметились очертания световой арки перехода, вернулся Николас, и не с пустыми руками. В комнате аппетитно запахло свежей выпечкой и кофе. У сворованного из тюрьмы афериста оказался отменный аппетит. Несмотря на хрупкую комплекцию, ел он как здоровенный качок, активно набирающий массу. Если бы Николас попросил увеличить порцию, это вызвало бы вопросы, поэтому Ёльского... Он дополнительно подкармливал едой из городских рестораций. «Ужин», — коротко сообщил Николас, принёсший в этот раз две плетёные корзинки, закрытые крышками. Когда Юльскому протянули одну, у него на лице расцвела искренняя улыбка. «Хоть что-то приятное сегодня». Он схватил корзинку, а герцог взял его за шиворот и тотчас открыл телепорт. Так они и вошли в него, но аферист не возмущался, явно поглощенный предвкушением ужина. «Джесс, будешь со мной кофе?» Я сунула нос во вторую оставленную корзинку и осталась довольно увиденным. Во дворце первоклассные повара, но кофе и мороженое из плесени почему-то не подавали. Вероятно, среди невест не нашлось гурманов. Служанка, крутящаяся все это время рядом, махнула рукой. Благодарю, ваше высочество, за щедрость, но это лишнее. Лучше отпустите меня пораньше, а кофе попьёте с герцогом Форком». Джесс уже привела в порядок мой новый гардероб, уловка, рассортировав вещи, которые пришли от портнихи, и заслужила поощрение. «Разумеется, на сегодня ты свободна. Утром приду пораньше, чтобы подобрать вам подходящее платье под песню». Я промолчала, не став огорчать, что оно не понадобится. Петь без магии голоса не буду. Лучше по мишеням пострелять, чем позориться с обычным выступлением». Николас вернулся почти сразу после ухода джесс и от кофе в моей компании не отказался. В молчании мы вместе накрыли на стол хрустящее печенье и ароматный горько-сладкий кофе, и разговор без слов. Глядя на Николаса, вспомнила откровение бабушки. «Если женщине приятно есть в компании мужчины, если она испытывает удовлетворение, когда готовит ему... «Это ее суженый. Можно смело выходить замуж». «Интересно, я в своем настоящем теле понравилась бы Никласу Форку? Какая несвоевременная грустная мысль!» Сделав последний глоток, я поинтересовалась. Идем в тир отрабатывать прицельную стрельбу, как и планировали?» Никлас покачал головой. «Не стоит. Ты уже знаешь, что нужно делать. Браслеты я отрегулировал, работают хорошо». «Кстати, как они у тебя оказались? Счастливая случайность?» Макс нисходительно усмехнулся. «Разумеется, нет. Захватил специально, планируя использовать для стандартного конкурса таланта, чтобы ты не плела браслеты из лент». «О, он помнит мой шуточный ответ королю на вопрос о талантах. Неожиданно у меня аж в груди защемило». «Тогда что? Ложиться спать?» «Неплохая идея. Но можно наведаться к драконам и полетать. Тебе даже переодеваться не надо». Он прав. Для занятий в тире я надела брючный костюм. Ничто не мешало сходить к зеленому. И мы пошли, и полетали в звездном небе. Ночной полет отличался от дневного, и Никла страховал меня, сидя сзади. Крупные ясные звезды южной ночи манили. Воздух пропитал пряный аромат лета. Ветер ласково ерошил мои волосы, внушая окунуться в легкомыслие с головой. Чувствуя поддержку мага, я расслабилась и всецело доверилась дракону, и зеленый не подвел. Парил ровно, вместе с нами наслаждаясь прогулкой. «Пора возвращаться», — сообщил Никлас, когда внизу исчезли огни Грина. «Я теперь не усну. Перед глазами звездное небо». Не то пожаловалась, не то похвасталась я. «Вырубишься, как только голова коснется подушки», — беззаботно пообещал маг. Настроение зашкаливало, за что стоило поблагодарить. Своевременно вспомнился подарок, который я таскала в кармане, перекладывая, когда меняла наряды. Набравшись шальной смелости, я решилась его подарить. Провозившись немного с ремнями, обернулась к магу и засунула руку в карман куртки, где лежала булавка для шейного платка. «Никлас, когда мы выбирали одежду для Йольского, я кое-что увидела, и эта вещь сразу напомнила о тебе. Разреши ее подарить». Я протянула булавку, холодно сверкнувшую черным камнем. Свет звезд и магических огоньков, кружащих над нами, позволил рассмотреть удивление герцога, даже ошеломленное выражение его темных глаз. К чему этот подарок, Лин? Тихо поинтересовался Никлас. Он столько для меня сделал, а подаренные им артефакты, советы и защита... Похищение опасного преступника из королевской тюрьмы ради меня, ссора с королем Аурелием раньше времени, спокойствие, которое накрывало меня всякий раз, когда он оказывался поблизости. Я могла все это сказать, но не сумела. Смутилась. Внезапной смелости хватило ненадолго, и язык окостенел. Хрипло выдавила из себя. «Просто так, Николас, просто так». Он весело рассмеялся. «Какое неприличное объяснение, Элина». Ты так и не прочитала прикроватные записки леди. Пока я растерянно хлопала ресницами, гадая, что натворила в этот раз, маг взял меня за руку, приподнимая ее повыше. Я принимаю подарок, Лина». Неожиданный поцелуй ожег мое запястье с внутренней стороны. Я испуганно дернулась, а Никлас, отпустив руку, как ни в чем не бывало, предложил еще несколько виражей и назад. И снова полет на драконе, дарующий ощущение свободы. Я летела на зеленом и, казалось, за моей спиной тоже выросли крылья, только невидимые или виноват будоражащий поцелуй. Значение подарка волновало. Явно я поступила неприлично. Осталось понять, насколько. Даю слово, я прочитаю книгу, сразу как появится свободное время. В душе с серебром звенел восторг. Хотелось обнять весь мир. Или Николаса. Я это сделала, когда мы поставили дракона в загон. Спасибо. Я всего на миг прильнула к груди темного мага. Я никогда не забуду сегодняшний день. Хотела отстраниться и не смогла. Николас придержал за талию. Лина, мужские пальцы невесомо коснулись моей щеки, чувственно очерчивая скулу. У тебя глаза сейчас, как отражение звезд в ночном озере. От романтичного комплимента дыхание сбилось, а упомянутые глаза, подозреваю, округлились, я не ждала от темного красивых слов. А Николас смотрел на мои губы, так будто собирался поцеловать. Неужели нарушит обещание? И мой пульс участился. Я безумно желала ощутить вкус его губ, хотела почувствовать, как сильные руки крепче обнимут, прижмут. Взглядом маг нежно гладил мои губы и не спешил выполнять потаенные фантазии влюбленной девицы. Тогда я потянулась к нему сама, приподнимаясь на носочках. «Никлас!» «Хм, какое пренеприятное открытие!» Язвительное восклицание словно ножом ударило. «Святой Никлас соблазняет чужую невесту?» Я сжалась, метнулась в сторону, но не вырвалась. Никлас удержал в кольце стальных рук. Откуда-то из полутьмы выступил принц. Глаза прищурены, плечи напряжены, будто он готов наброситься на герцога. Если мое воображение не разгулялось, кое-кто сейчас сходит с ума от ревности». «Тебе показалось, Себастьян?» — с преспокойной наглостью заявил Форк. «У меня внутри все оледенело от прозрения. Сейчас он будет отпираться, пользуясь тем, что принц без дракона не видит физические объекты». И так тоскливо, муторно стало на душе, что глаза зачесались от подступающих слез. И ведь все правильно. Мне нужен брак с принцем, но... Такой момент и не хотелось слышать, как отвлечения к тебе открещиваются. В отличие от некоторых, я не увожу невест. Каролина, пока тебе никто. Каролина — одна из невест отбора, Напряженно возразил Себастьян. Номинально. И перестанет ею быть, если завтра наберет наименьший балл. Все еще находясь в объятиях Никласа, я тонула в противоречивых эмоциях. Он не отказался от меня, заявив, что я свободная девушка и, выходит, могу без стеснения принимать ухаживания других. Это приятно. А еще я терялась в догадках. Форк так спокойно, аргументированно поставил на место принца, словно был готов к подобному повороту событий, то есть знал, что он за нами наблюдает? Или же спокойствие, закономерность при стальной выдержке? Николас за годы магического рабства научился держать удары и сохранять невозмутимость. Завтра Каролина может не добрать баллы, ведь твоя сестра настраивает против нее судей. Определись, чего ты хочешь, Себастьян, кого видишь рядом с собой словесно припечатал Николас Принца. Повисшую напряженную паузу прервал сухой злой смех. «Николас, а ты все так же хорош в перекручивании фактов. Умеешь уводить разговор в сторону, не смей подкатывать кару». К моему превеликому изумлению Себастьян шагнул к нам и требовательно протянул руку. Сполошенный стук моего сердца гулко отзывался в горле. «Сейчас они схлестнутся из-за меня?» «Будет драка магов?» Нет, герцог разомкнул объятия, и против воли я оказалась перед принцем со странным ощущением, будто я голая. «Ваше высочество, позвольте проводить вас к вашим покоям». И, не дождавшись ответа, принц подхватил меня под руку и стремительно повел прочь от форка. Никлас уступил. Тактическое отступление или запланированное? И он специально дразнил Себастьяна, зная о его присутствии. Пытается вызвать ревность, а меня посвятить в свой план не посчитал нужным? Ох, о чем я вообще рассуждаю? Если Никлас специально играет на публику, делает он это для нашей общей цели. Замужество настоящей принцессы. Из меня плохая актриса, потому в полноправные партнеры меня и не взяли. Я беспомощно обернулась ища ответа, что делать у темного мага. Он улыбался. Криво нехорошо улыбался, и в глазах его плескалась тьма.